Глава 15 Казнь пустосвята при остром характере положения общества того времени оправдывалась государственной необходимостью. Она разрубила главный узел, привязывавший Русь к старине. Правда, смерть ересиарха не поколебала ложных убеждений, так как кровью не только никогда не истреблялись никакие верования и убеждения, напротив, кровью эти убеждения становились жизненнее и устойчивее но она лишила раскольников значения государственной партии остававшиеся в москве раскольники не могли быть опасными они по крайней мере в большинстве сами не были проникнуты силой правоты своих верований и потому не доходили до самоотвержения с пустосвятом раскол лишился воодушевления но оставалась внешняя сила в князе Хованском. Как сила, князь казался громадной опасностью, но и как во всякой только внешней силе, лишенной внутренней крепости, эта опасность не имела в себе существенного значения. Князь отслужил панихиду по убиенному учителю и записал его кончину, как кончину мученика, пострадавшего за веру. Князь не был человеком мысли и дела. Храбрость и решительность его всегда были следствием чуждого побуждения. А теперь явилось перепутье, и ему самому предстояло выбрать себе путь. Одна дорога, казавшаяся ему особенно привлекательной, вела далеко, к самому трону. На эту дорогу указывал ему покойный учитель и все его приверженцы из староверов-стрельцов. Этой дороге желал старший его сын Андрей, и об этой дороге не раз мечтал и он сам. Другая дорога скромно вела к первым рядам преданных слуг Софьи. Последняя дорога безопасна, но совершенно противоречила завещанию учителя и ставила его лицом к лицу на одну доску с другими придворными, более его ловкими, более его изворотливыми, подпольная борьба с которыми была ему не по силам. Да и тяжело было ему становиться на одну доску с теми, которых он так высокомерно унижал и оскорблял, и которым не разговаривал в думе. «Никто из вас так не служивал, как я. Где вы не бывали, куда вас не посылали, везде государство терпело только вред и поношение от вашей безумной гордости. Мною уже держится все царство». Нерешительный характер заставил его выбирать средний путь, оставить обстоятельства складываться помимо его воли, своим обычным течением и принять только полумеры в виде ограждения своей личной безопасности. В этом последнем отношении он чрезвычайно успел. Выхлопотав формальный царский указ о переименовании стрельцов в надворную пехоту, Исполняя все требования стрельцов, когда даже эти требования расходились с видами правительства, награждая и одаряя даже при полном истощении казны, обращаясь приветливо и ласково, он совершенно овладел нехитрыми душами стрельцов. Все полки, за исключением Сухаревского и Стременного, отделявшихся из общей массы особняком, видели в нем отца родного и готовы были положить за него свои головы.